Глава восьмая. «Вот, они схватились теперь не на живот, а на насмерть. И этот плут, этот отвратительный мошенник Диамет там же!» Шекспир. Троил и Крессида. Для того, чтобы не слишком растягивать наш рассказ и не утомлять читателя, мы просим последнего, Представить себе, что между сценой, которой заканчивалась последняя глава, и событиями, которые мы собираемся рассказывать в настоящей, прошла целая неделя. Наступила перемена времени года. Зеленая окраска уступила место более темной одежде осени. Небо было покрыто облаками, которые, громоздясь друг на друга, неслись с ужасающей быстротой. Иногда они разрывались, и в промежутках был виден лазурный свод, яркий блеск которого казался тем поразительней, чем мрачнее и облачней был горизонт. Внизу ветры разражались над пустынной прерией с яростью, неизвестной почти ни в какой другой части континента. Можно было подумать, что в мифические времена боги ветров позволили своим шумным подданным вырываться из пещеры, в которую были заключены и эти подданные свободно предавались своим забавам в пустынях, где они не находили ни деревьев, ни гор, ни человеческих построек, никакого препятствия своим ужасным играм. Хотя пустынность была характерной чертой той местности, куда мы должны перенести теперь сцену нашего рассказа, там все же можно было найти некоторые признаки жизни человека. Среди монотонной волнистой поверхности прерии поднимался крутой утес на берегу маленькой речки, которая, извиваясь по равнинам, впадала, наконец, в один из многочисленных притоков от рек. Внизу, у подножия утеса, виднелся ряд ольх и сумахов, посаженных как будто для того, чтобы указать место, где находился прежде маленький лесок. Остальные деревья были срублены для различных поделок. Тут-то и можно было заметить признаки присутствия людей. Снизу видно было только нечто вроде парапета, образованного камнями и пнями деревьев, грубо сложенными во избежание лишней работы. Дальше виднелось несколько крыш, очень низких, сделанных из коры и сучьев. В некоторых местах, чтобы легче было подниматься, были устроены перила, И, наконец, наверху маленькой пирамиды, видневшейся на одном из углов утеса, холчевая палатка, белезна которой вырисовывалась издали, как глыба снега или, чтобы употребить более подходящее сравнение, как незапятнанное, тщательно оберегаемое знамя, которое жители, находящиеся внизу цитадели, решили защищать ценою своей самой чистой крови. Едва ли нужно прибавить, что эта грубо построенная крепость была местом, куда удалился Измаил Буш после того, как у него украли стада. В тот день, когда мы переносимся в эту местность, Скваттер стоял у подножья утеса, опираясь на ружье, и взглядом, в котором выражалось презрение, смешанное с разочарованием, окидывал растилавшуюся перед ним бесплодную почву. «Нам пора переменить природу», — сказал он своему Шурину, который почти никогда не расставался с ним, «и начать подражать жвачным животным, так как здесь негде достать пищи, годной для свободных людей и христиан. Ты-то, Абирам, я думаю, сумел бы пропитаться и среди кузнечиков и перегнать самого проворного из них». «С этой страной ничего не поделаешь», — ответил собеседник, которому не нравились шутки Измаила. «И не мешало бы помнить, что путь длинен для тех, кто забавляется по дороге». «Уж не желаешь ли ты, чтобы я тащил за собой повозку по этой пустыне в продолжении целых недель, а то и месяцев», — возразил Измаил. Как все люди его класса, он мог проявлять необыкновенную энергию в крайних случаях. Но свойственная ему апатия, нарушавшаяся слишком редко, мешала ему быть довольным предложением, требовавшим много труда. «Это вам, жителям поселений, нужно вечно торопиться в свои жилища. Но, слава богу, моя ферма слишком обширна, чтобы у ее хозяина не хватило места, где отдохнуть». Ну, так если тебе нравится эта плантация, то остается только собирать жатву. Это легче сказать, чем сделать в такой стране, Абирам. Нам нужно идти дальше, и по многим причинам. Ты меня знаешь. Знаешь, что если я редко вступаю в договоры, зато исполняю их лучше всех ваших писак, актов и контрактов, нацарапанных на клочках бумаги. Может быть, придется сделать еще тысячу миль а может быть и ни одной, чтобы достичь места, куда я обещал довести вас». Говоря эти слова, Измаил взглянул на палатку, венчавшую вершину его крепости на утесе. Товарищ понял этот взгляд и отвечал еще более выразительным взглядом, благодаря какому-то тайному влиянию, действовавшему на их чувства или интересы. Этого было достаточно, чтобы восстановить чуть было не нарушенную гармонию. Я знаю это и чувствую до мозга костей. Но я слишком хорошо помню причину, заставившую меня предпринять это проклятое путешествие, чтобы забыть, как мы далеки от конца. Ни для тебя, ни для меня не окажется выгодным, если мы не окончим так хорошо начатого дела. Да, это, кажется, закон всего мира». «Когда-то это было на берегах Агая, Я слышал, как один бродячий проповедник говорил, что если человек проживет по вере даже сто лет и потом согрешит хоть один раз, его счет будет сведен, смотря по тому, как он окончил свое дело, и на весы будет положено все зло, а все добро не будет принято во внимания». «И ты поверил тому, что говорил голодный лицемер?» «Кто говорит, что поверил?» — возразил Абирам, с напускным презрительным видом, плохо прикрывавшим страх, который внушали ему размышления на этот счет. «Уж не потому ли, что я повторяю слова Плута? А все же, Измаил, этот человек может быть и правдой известной степени. Он говорил нам, что мир, собственно говоря, пустыня, и что есть только одна рука — которая может направлять человека хотя бы самого ученого среди скрещивающихся дорог. Иные из них ведут к добру, другие — к козлу. Если это верно насчет целого мира, то тем более мы должны думать, что это отчасти... «Ну, обирам, будь мужчиной и брось эти причитания», — насмешливо сказал переселенец. «Уж не начинаешь ли ты молиться?» Но к чему это приведет, даже по твоим принципам, если ты посвятишь пять минут Богу, а дьяволу час? Слушай, друг мой, я не важный работник, но знаю по себе, что для того, чтобы получить богатую жатву даже на самой плодородной почве, надо работать много и прилежно». И все твои гнусливые проповедники, прекрасные слова которых ты так хорошо запоминаешь Часто сравнивают землю с полем пшеницы, а людей, живущих на ней, с произведениями полей Ну так я скажу тебе, Абирам, что ты стоишь не больше волчца или плевел Да, ты из того дерева с очень большими дуплами, которые не годится даже для костра На одно мгновение выражение горького гнева появилось на мрачном лице абирама Ясно было, что он вне себя от ярости, но твердая неподвижная осанка Измаила заставила его прийти в себя. Мужество Шурина, по-видимому, имело сильную власть над трусливой натурой Абирама. Измаил, довольный сознанием своей власти, которую он слишком часто выказывал, чтобы усомниться в ее силе, Холодно продолжал разговор и развил более подробно свои планы на будущее. «Как бы то ни было, — сказал он, — ты признаешь справедливым платить каждому по заслугам. У меня украли имущество, но у меня есть план, как вознаградить себя за это. Если человек является посредником между двумя сторонами, то было бы очень глупо, если бы он не взял себе кое-что за комиссию».